Глава 29. Откровенный разговор Всю дорогу до Хамблдона Маргарет опасалась только одного – встретить Анну в доме Энтони. Она пыталась себя всячески успокоить, но воображение рисовало ей одну сцену за другой, и везде Энтони просил Анну поехать вместе с ним. Но ее страхи оказались напрасными. Энтони находился один, во дворе. Он занимался тем, что раскладывал какие-то травы на длинном деревянном столе, видимо, собираясь их просушить. Энтони и вида не подал, что заметил карету. Он также не обратил внимания на Маргарет, которая направлялась к нему. И лишь когда она поздоровалась, он повернулся к ней, холодно поклонился и снова занялся раскладыванием трав, всем своим видом показывая, что не желает с ней разговаривать. «Я принесла письменные извинения вашей матушке. Если она позволит, я лично поеду к ней и попрошу прощения. Она не заслуживала ни одного из моих слов». Маргарет старалась говорить спокойно, но голос то и дело дрожал. Она и не подозревала, как сильно истосковалась по Энтони, пока не увидела его. «Вы не ответите мне?» «Что вы хотите услышать, леди Маргарет?» Энтони повернулся к ней лицом. В руках он все так же держал охапки трав, которые собирался разложить на столе. «Вы должны меня понять, Энтони. Я была зла на вас из-за Анны. Не впутывайте Анну в наши с вами отношения. Вы достаточно ее оскорбили». «Хорошо». Маргарет хотелось наговорить всяких обидных слов Анне, но она твердо решила не ссориться с Энтони. «Мы поговорим только о наших с вами отношениях. Я приехала, чтобы задать вопрос, и как ваша невеста должна услышать честный ответ? Вы говорили, что я вам неприятна. Вы говорили, что наш с вами брак всего лишь недоразумение». «Да», — спокойно ответил на это Энтони. «Я говорил об этом Анне». «Почему же вы мне этого не сказали? Я бы не стала настаивать на нашем браке». Энтони невесело усмехнулся и только потом ответил. Давайте на чистоту, леди Маргарет. Вы никогда и никого не слышите. Не думаю, что вы отказались бы от свадьбы, поскольку вы даже не спросили меня, а просто поставили в известность. Я несколько раз пытался с вами поговорить, но вы не позволяли мне этого сделать. Не стоит меня во всем винить, вы могли отказаться. Вы правы, леди Маргарет, мне действительно следовало сразу отказаться. Мне искренне жаль, что случилась помолвка, и еще больше жаль, что я буду лишен радости стать вашим супругом. Полагаю, вы без труда найдете мне замену ровно как и нашли ее мистер Устигли. «Вы ничтожный человек, достойный разве что презрения!» гневно вскричала Маргарет. «Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я оказала вам честь своим предложением, возвела до своего положения. И это ваша благодарность? Вы должны были на коленях вымаливать у меня прощение за ваши гнусные слова, сказанные в мой адрес. Но вместо этого я слышу одни упреки. Не смогли отказаться от моего предложения? Смелости не хватило или не хотелось упускать столь желанную супругу?» Какими низменными желаниями вы руководствовались, соглашаясь на наш брак? Если вам столь неприятно, значит, они у вас имелись? Чего вы хотели добиться? Какие цели преследовали? Вам понадобилось мое состояние? Так я прямо сейчас готова отдать вам 10 тысяч фунтов. Берите их и убирайтесь прочь с моих глаз!» Теряя самообладание, закричала Маргарет. «Благодарю вас, леди Маргарет», — Энтони отвесил ей поклон. «Вы только что избавили меня от последних сомнений». Энтони повернулся к ней спиной и быстро зашагал прочь. Спустя несколько мгновений он уже сидел в седле. При лошадь, он галопом вылетел со двора и понесся вдоль поля. На следующий день, ближе к вечеру, сэр Александр вместе с Тилли и Анной Фейнбург сидели в гостиной и обсуждали скандал, учиненный Маргарет в Хамблдоне. Скандал быстро стал общеизвестен и обрастал все новыми и новыми подробностями. В самый разгар обсуждения дворецкий сообщил о приезде Маргарет уоллоп. «Да как она посмела сюда явиться?» – гневно вскричал сэр Александр. Все трое поднялись, собираясь высказать все, что они и думали. На пороге появилась Маргарет. У нее в глазах стояли слезы. Она бросилась в объятия Анны Фейнберг и горестно прошептала. «Матушка, я не знаю, что мне делать. Я теряю его. Теряю навсегда. Я не знаю, что делать. Не знаю. Помогите мне, матушка».